Александр Раскин как папа был маленьким, как папа бросил мяч под автомобиль. Когда папа был еще маленьким и жил в маленьком городе Павлово-Посаде, ему подарили большой мяч удивительной красоты. Этот мяч был как солнце. Нет, он был лучше, чем солнце. Во-первых, на него можно было смотреть не щурясь. И он все равно в четыре раза был красивее солнце потому что он был четырех цветов. А солнце ведь только одного цвета, да и то трудно разглядеть. Один бок у меча был розовый, как пастила, другой коричневый, как самый вкусный шоколад. Вверх был синий, как небо, а низ зеленый, как трава. Такого меча еще никогда не видели в маленьком городе Павлово-Посаде. За ним специально ездили в Москву. Но я думаю, что и в Москве было мало таких мячей. На него приходили смотреть не только дети, но и взрослые. Вот это мяч, говорили все. Это был действительно прекрасный мяч. И папа очень гордился. Он вел себя так, как будто этот мяч он выдумал сам. Сделал и раскрасил в четыре цвета. Когда папа гордо выходил на улицу, играть своим прекрасным мячом, со всех сторон сбегались мальчишки. Ой, какой мяч, говорили они, дай поиграть. Но папа хватал свой мяч и говорил, не дам, это мой мяч, ни у кого такого нет. Его привезли из Москвы, отойдите, не трогайте мой мяч. И тогда мальчишки сказали, эх ты, жадина. Но папа все равно не дал им своего чудесного мяча. Он играл с ним один, одному играть очень скучно, и жадный папа нарочно играл около мальчишек, чтобы все они ему завидовали. И тогда мальчишки сказали так. Он жадный. Не будем с ним водиться. И два дня они с ним не водились. А на третий день сказали так. Мяч у тебя, конечно, ничего, это верно. Он большой и раскрашен здорово. Но если бросить его под машину, он лопнет, как самый плохой черный мячик. Так что нечего уж так мозг задирать. Мой мяч никогда не лопнет. Гордо сказал папа, который к тому времени так зазнался, как будто его самого выкрасили в четыре цвета. Еще как лопнет, смеялись мальчишки. Нет, не лопнет. А вон идет машина, сказали мальчишки. Ну, что же ты? Бросай. Или испугался? И маленький папа бросил свой мяч под машину. На минуту все замерли. Мяч прокатился между передними колесами и угодил под правое заднее колесо. Машина все перекосилась, переехала мяч и помчалась дальше. А мяч остался лежать совершенно невредимым. Не лопнул, не лопнул, закричал папа и побежал к своему мячу. Но тут раздался такой шум, как будто выстрелили из маленькой пушки. Это лопнул мяч. И когда папа добежал до него, он надел только пыльную резиновую тряпку, совсем некрасивую. И неинтересную. тогда папа заплакал и побежал домой. А мальчишки хохотали изо всех сил. Лопнул, лопнул, кричали они. Так тебе и нужно, жадина. Когда папа прибежал домой и сказал, что сам бросил свой чудный новый мяч под машину, его сразу же отшлепала бабушка. Вечером пришел с работы дедушка и тоже отшлепал его. При этом он говорил, бью не за мяч, а за глупость. И долго еще потом все удивлялись, как-то можно было бросить такой хороший мяч под машину. Только очень глупый мальчик мог сделать это, говорили все. И долго еще все дразнили папу и спрашивали, а где твой новый мяч? И только один дядя не смеялся. Он попросил папу все рассказать ему с самого начала. Потом он сказал, нет, ты не глупый. И папа очень обрадовался. Но зато ты очень жадный и хвастливый, сказал дядя. Это очень печально для тебя. Тот, кто хочет играть один со своим мячиком, всегда остается ни с чем. Так бывает и у детей, и у взрослых. Так будет и у тебя всю жизнь, если ты останешься таким же». И тогда папа очень испугался и заплакал изо всех сил. И сказал, что он не хочет быть жадным и хвастливым. Он плакал так долго и горько, что дядя поверил ему и купил новый мяч. Правда, он был не так красив, но зато все соседские мальчишки Играли этим мячом. И было весело. И никто не дразнил папу жадиной.